Александр Громов. Мягкая посадка. Июнь. На двери подвала под табличкой «Секция самообороны при помощи подручных средств» была нарисована оконная рама. Несомненно, инструктор дядя Коля приглашенный институтом в качестве эксперта по самообороне, был способен защитить свою жизнь и рамы, однако нас этому не учил, резонно полагая, что оконные рамы в свободном состоянии суть явлений неординарной, и не у каждого человека под свитером найдутся мышцы, достаточные для выворачивания добросовестно вставленной рамы за приемлемое время. Учитывая институтскую специфику, Наиболее ходовым подручным средством при обучении был обыкновенный стул, но уделялось внимание и другим предметам, в том числе на территории института, не встречающимся, ну как, например, кирпичи, арматурные прутья или обрезки труб. Институту было все равно, где именно преподаватель будет убит или покалечен. Институт был заинтересован в том, чтобы это случалось как можно реже. Я вошел и поздоровался. дядя Коля был один, и все в подвале было как положено. Четыре стены, одна из них дощатая и с засиженной жужжилицами дверью, пара очень крепких столов из металла и пластика, шкаф габаритами с дяди колью стулья разных конструкций и степени сохранности, крохотное занесенное снегом окошко под самым потолком, настенный портрет сангвинического Генриха Герца в сильно пострадавшей раме и сверху четыре лампы забранной металлической сеткой. Помятая ржавая урна в углу у двери тоже была на месте, а в другом углу стояла, вытянувшись во фрунт, швабра без тряпки и сияло новенькое оцинкованное ведро. Раньше их здесь не было. Дядя Коля повернулся ко мне всем корпусом, по-моему, иначе он не умел, буркнул мне в ответ что-то отдаленное, напоминающее приветствие, и, поймав мой обращенный на швабру взгляд, ухмыльнулся. «У меня сразу упало настроение. Не нравятся мне эти ухмылки. Если бы я, неизвестно почему, не ходил у дяди Коли в любимчиках, был бы соблазн подумать, что он собирается облегчить мне задачу. на черта с два. Я знаю дядю Колю не хуже, чем он сам знает Сергея Самойла. Дядя Коля болезненно переживает, если с его любимчиками что-нибудь случается». И, соответственно, принуждает их работать в полную силу. Хотят они того или не хотят. «Ага», — гавкнул он, наконец, — «пришел». «Зачет», — объяснил я. «Вы что, дядь Коль, давайте сегодня поскорее, ладно?» «Ну ей-ей некогда». никогда — переспросил дядя Коля. «Вот даже как». «Ладно, отожмись-ка для начала. Переодеваться здесь не полагалось. Обучаемый должен уметь защитить себя в любой момент, то есть... прежде всего находясь в заведомо повседневной одежде и при этом максимально используя ее достоинство Я лег в чем был, темные брюки, темный пиджак поверх свитера и начал отжиматься, надеюсь что сегодня как-нибудь обойдется. Не обошлось. Дядя Коля носком ботинка подтолкнул ко мне стул с обломанной от чьей спинкой. Ноги на стул, живо! С дядей Корей лучше не спорить. Я отжался сколько мог. Тридцать один раз. По-моему, это было совсем неплохо. Потом, понукаемый ядовитыми замечаниями, я отжался больше, чем мог. Еще восемь раз. Потом рухнул. «Да с презрением», — сказал дядя Коля. «Учи тебя, не учи». «А как был слабаком, так слабаком и остался». В чем дело?» «До сих пор девочки на уме». «Я хотел бы сказать ему, что у меня сейчас на уме». Но раздумал. Руки здорово дрожали, и дыхание никак не восстанавливалось». «Ладно», – муртнул дядя Коля, – «встань с четырех на две. Посмотрим, как ты сдашь зачет». Он свистнул подручного. Вот в чем, оказывается, было дело. Обыкновенно дядя Коля гонял меня по комнате в одиночку. Теперь их было двое, и швабра с ведром в углу была ой как кстати. Впрочем, подручный тут же преградил мне туда дорогу. Одна минута – шлепком ладони дядя Коля оживил таймер. «Поехали!» Я хотел попросить его дать мне сначала отдышаться, но он, сделавшись вдруг гибким и ловким уже двинулся ко мне на ходу, входя в свою роль. Походочка резкая, развинченная, но одновременно и пружинищая. Губы под моржовыми усами жуют плевок, взгляд подганый Очень натурально это у него получилось, если бы не габариты фигуры, истинно садист из уличной стаи. Зверь. Продержаться целую минуту против дяди Коли само по себе отнюдь не просто Против двоих же у меня не было никаких шансов, если бы они дрались по-настоящему. Макет тарантула из рук подручного я выбил сразу же и позаботился, чтобы оружие отлетело под стол, но легче мне от этого не стало. Дядя Коля сегодня работал исключительно на силу, на свою бычью силу, не хватаясь за посторонние предметы. зато применил все костоломные приемы, который я знал. И даже один такой, о котором я не знал ничего, но, к счастью, сообразил вовремя. Один раз я достал его стулом, и он удовлетворенно крякнул. Меня он достал дважды, и оба раза болезненно. В первый раз я сумел, хоть и с опозданием, блокировать удар, во второй раз успел ушмыгнуть. Подручный был мне незнаком и отнимал много внимания. Пока идет бой, время никуда не торопится. Минута ударов, блоков, хаканья и треска насилуемой мебели больше похожа на прожитой день, по самое некуда заполненной тяжелой, глупой и никому не нужной работой. Когда заверещал таймер и все кончилось, с меня текло в три ручья. Подручный сразу исчез, унося с собой сломанный стул и расплющенное ведро. Кажется, он торопился. Дядя Коля поворчал в усы, сходил куда-то и выключил аварийное освещение. «Он сойдет, Буртон, он возвращаясь. Будет тебе зачет. Только в следующий раз ты и так нож рукавом не лови. Распорешь вену. Усек?» «Усек», — сказал я, вынимая из рукава нож и вертя его в руках. Лезвие было далеко до стерильности, и на нем запеклась кровь. Не моя. Я брезгливо взял нож за лезвие и забустил в дощатую стену под потолок, чтобы не сразу достать. Потом вытянул из кармана платок и в эти руки». «Чего это с тобой сегодня?» Поинтересовался дядя Коля, влезая на стол и вешая на место портрет Герца. «Неприятности?» Я не ответил. «А ты нахал!» Задумчиво сказал дядя Коля. «Как тебе пришло в голову проводку оборвать?» Секунды три на халяву поймал. «Мой недосмотр!» Когда дядя Коля говорит задумчиво, это опасно. Можно невзначай слопотать по спине какой-нибудь оконной рамы. «Как ты мыслишь, дядя Коля?» – спросил я, указывая кивком на засевший в стене нож. «Скоро у нас в институте появится секция самообороны от ВИЧ-9». Он только ухмыльнулся. «По-моему, он не боялся ВИЧ-9. Он вообще ничего не боялся». «Ну, я пошел», – сказал я полуутвердительно. «Погоди». Дядя Коля пошарил под столом, нашел и убрал в карман макет пистолета – Разгибаясь, он попытался заглянуть мне в глаза. Ничего у него не вышло. «Серьезно, что с тобой сегодня?» «Я пожал плечами. Со мной сегодня ничего не было. Ничегошеньки. Ну, разве что в этот обыкновенный день не все особенно осточертело. Не осточертел институт, осточертел сдавать еженедельные зачеты дяди Коли, осточертел холод и серые сугробы на улицах. Пожалуй, мне просто надоело так жить». А может быть, мне вообще надоело жить? Хм. Ценная мысль. Главное, свежая и оригинальная. Надоело, вот и все. Прямо с утра. Я об этом подумаю, ладно. Так, чепуха, сказал я, изображая улыбку. Все в норме. Это не норма, возразил дядя Коля. Сегодня ты был готов убить. И не мотай головой, я видел. Нельзя звереть во время боя. Наша задача выжить самим и по возможности дать выжить другим. «Даже тем подонкам, что хотят проломить тебе голову. Это ясно?» «Это было ясно. Хорошо еще, что дядя Коля не сказал про другую щеку. А то бы я не удержался и спросил, нужно ли подставлять гениталии. Дядя Коля озверел бы. С его рефлексами бойца и плитами вместо мышц легко быть гуманистом и проповедником ненасилия. В общем, люби человека...» Если не желаешь о нем думать, то хотя бы помни о его неприкосновенности. Себе же неприкосновенность обеспечь сам, ну куда уж ясней. Я покивал, соглашаясь. Кажется, дядя Коля мне не поверил. Ну правильно. «Зачет-то я тебе поставлю», – неохотно сказал он. «Только запомни, запомни, что я тебе сказал. А теперь иди с глаз, тебе пора». Это я и сам знал. Сейчас было половина девятого, а занятия начинаются в девять. Еще бы неплохо забежать к шефу и дознаться, какой гадость он мне уготовил на следующий семестр. В коридоре, где было посветлее и висело зеркало, я бегло осмотрел фасад и тыл, стряхнул с костюма мелкий мусор и привел себя к каноническому виду. Доцент доцентом. В торце коридора кто-то малознакомый, повесив себе на каждую ногу, по блину от штанги, с натужными стенаниями корчился на перекладине, вытягивая подбородок вверху так, будто тонул в непролазном болоте. Морда лоснилась. Из-за двери с табличкой «Секция каратэ» доносились сочные удары, звуки прыжков и кошачий мяв. Дверь, напротив, с надписью, извещающей о том, что секция Айкидо находится именно здесь, а не где-то еще, была заперта на висячий замок. По-видимому, инструктор все еще пребывал в реанимации. Теперь секция наверняка распадется, даже если этот непротивленец выйдет на службу завтра. В институте в Айкидо уже верят слабо. Гораздо больше верят в подручные средства. Подвал, гардероб, улица. Снаружи лениво милопоземкой торчали из сугробов мертвые деревья. Небо было низкое, крашенное под пусюка на асфальте. С утра тут городок успели расчистить. Редкие ранние студенты, зевая от холода, уже подтянулись за разумным, добрым и вечным. Где-то во внутреннем дворе невидимый отсюда мычал движком снегоед, пробивая каньоны в свежих завалах, и неожиданно взребывал, напоровшись на пень или остаток какой-нибудь ограды. Оттуда тянуло промозглостью и высовывалось облако холодного тумана. Я поежился и плотнее запахнулся в пультку. Днем, пожалуй, подтает, особенно на тротуарах. Все-таки в городе теплее, градусов на 7, если не больше. Может быть, даже удастся увидеть открытую землю. Давно я ее не видел. Черную, сырую, восхитительно липнущую подошвом, с прелыми мочалками ископаемой травы. Чавкающую. Что ж, может быть, и удастся. День на 56-й параллели сегодня совсем неплох. Лето.